Глава 11 На следующее утро я вышел за покупками и вернулся в отель несколько позже, чем намеревался. Я нашел Элли, сидящей в центральном холле, а напротив нее удобно расположившуюся высокую, белокурую молодую женщину. То есть, Грету. Обе болтали в захлеб. Я никогда не мог похвастать умением описывать людей, но все же сделаю попытку описать Грету. Начать с того, чего никто не смог бы отрицать. Грета, как говорила мне Элли, действительно была очень красивая и, к тому же, как неохотно признал мистер Липпенкот, очень интересная женщина. Эти две вещи ведь не совсем одно и то же. Если вы говорите, что кто-то интересная женщина, это не значит, что сами вы ею восхищаетесь. Мистер Липпенкот, как я понял, Грета и не восхищался. И все равно, когда Грета входила в холл отеля или шла по ресторану, мужчины поворачивали ей вслед голову. Это был нордический тип блондинки с волосами цвета спелой пшеницы, отливавшими чистым золотом. Она укладывала их высоко над олбом по моде тогдашнего времени так, что они не свисали прямыми прядями вниз вдоль щек по традиционной манере Челси. Грета выглядела такой, какой и была, уроженкой Швеции или Северной Германии. Словом, пришпил ей пару крыльев, и на любом бале-маскараде она вполне могла бы сойти за Валькирию. Примечание. Валькирия. В германо-скандинавской мифологии крылатая дева, сопровождающая павших в бою героев Вальхаллу, небесный чертог бога Одина, рай для погибших доблестных воинов. У нее были чистые, ярко-голубые глаза и восхитительный цвет лица. Приходилось это признать. Она была супер. Я прошел через холл туда, где они сидели, присоединился к ним и поздоровался с обеими, надеясь, что моя манера достаточно естественна и дружелюбна, хотя чувствовал себя довольно неловко. Я ничего не мог с этим поделать. Мне не всегда удается хорошо играть роль. Элли тотчас сказала, «Ну, наконец-то, Майк!» «Это Грета!» И я ответил... Кажется, это прозвучало довольно шутливо, но не очень радостно. Я ответил... «Очень рад, наконец, познакомиться с вами, Грета!» А Элли произнесла... «Как тебе хорошо известно, Майк, если бы не Грета, мы с тобой никогда не смогли бы пожениться!» «Мы все равно как-нибудь это устроили бы», — возразил я. «Нет!» Если бы мое семейство навалилось на нас всем скопом, как целая тонна угля, так или иначе они бы ухитрились все поломать. И попросила. — Грета, скажи мне, они, наверное, повели себя с тобой просто ужасно. Ты же ничего не писала и не говорила мне об этом. — Неужели я не понимаю? — спросила Грета в ответ, что писать счастливым молодоженам в самый их медовый месяц не следует. И все-таки они очень на тебя обозлились. — Конечно. А как ты себе это представляешь? Но я была к этому готова. Могу тебя заверить. — Что они говорили? Что сделали? — Абсолютно все, что могли, — весело отвечала Грета, начав с увольнения, естественно. Да, думаю, это было неизбежно. Но Но что ты-то сделала? В конечном счете они же не могли не дать тебе рекомендаций. — Разумеется, могли. В конечном счете, с их точки зрения, я занимала должность, требующую высокой степени доверия, и я этим доверием постыдно злоупотребила, — и она добавила, — к тому же еще и получала от этого удовольствие. — А что ты собираешься делать теперь? — О, меня уже ждет работа. Надо только приступить. — В Нью-Йорке? — Нет, здесь, в Лондоне. Секретарская. — Но у тебя все в порядке? — Элли, милочка моя, как же, может быть, у меня не все в порядке после того, как ты послала мне такой прелестный чек в ожидании всего, что может произойти, когда начнется заваруха? Английский язык Греты был очень хорош, почти без малейшего следа акцента, только она употребляла много просторечных выражений, которые не всегда звучали уместно. Я немножко посмотрела мир, обосновалась в Лондоне, да еще накупила кучу вещей. «Мы с Майком тоже накупили кучу вещей», — заявила Элли, улыбнувшись при этом воспоминаний «И правда, мы очень здорово воспользовались возможностью сделать покупки на континенте. Было просто замечательно, что мы могли платить долларами, никаких тебе мелочных казначейских ограничений. Порча и ткани для дома в Италии». И картины мы тоже купили в Италии и в Париже, платя за них, как мне казалось, просто баснословные суммы. Целый мир открылся мне, мир, который, как я считал, никогда не мог встретиться мне на моем пути. — Вы оба выглядите потрясающе счастливыми, — сказала Грет. — Ты ведь пока еще не видела нашего дома, — проговорила Элли. — Он будет замечательный, он будет как раз такой, о каком мы мечтали. Правда, Майк? — А я его видела, — сообщила Грета. — В первый же день, как вернулась в Англию, я наняла машину и отправилась туда. — Ну! — произнесла Элли. — И я тоже произнес. — Ну! — Ну! — раздумчиво протянула Грета. Она покачивала головой, глядя то на Элли, то на меня. — Казалось, Элли просто убита горем. Так ужасно это ее поразило. Но ведь меня не проведешь. Я тотчас понял, что Грета нас разыгрывает, немного подсмеивается над нами. Если мысль позабавиться на наш счет и не была такой уж доброй, ей не хватило времени пустить корни. Грета рассмеялась. Смех у нее был звонкий, музыкальный. Люди в холле стали оборачиваться, чтобы посмотреть на нас». «Жалко, что вы не видите собственных лиц, особенно ты, Элли, но я же должна немножко подразнить вас, совсем чуть-чуть. Это замечательный дом, прелестный. Ваш архитектор — гений». «Да», — согласился я, — «он что-то совершенно необычайное. Подождите, пока вы с ним не познакомитесь». «Я уже познакомилась с ним. Он был там в тот день, что я приезжала. Да, он человек необычный, несколько пугающий, вам не кажется?» — Пугающий? — удивился я. — В каком это смысле? — О, я не знаю. Он вроде бы смотрит сквозь тебя и видит тебя насквозь, до другой твоей стороны. Это всегда выбивает из колеи. Потом она добавила. — Он выглядит не очень здоровым. — Он болен. — Очень болен, — сказал я. — Какая жалость! А что с ним? Туберкулез или что-нибудь в этом роде? «Нет», — ответил я, — «не думаю, что это туберкулез. Кажется, это как-то связано с... Ох, это связано с кровью». «О, я понимаю. Врачи ведь теперь могут практически все, если сначала не прикончат тебя своими попытками тебя вылечить. Но давайте не будем думать об этом. Давайте думать о доме. Когда же он будет закончен?» «Можно думать, что совсем скоро, судя по тому, как все идет. Я никогда даже представить себе не мог, что дом способен расти так быстро», — признался я. «О, это все деньги», — неосторожно пояснила Грета. «Две рабочих смены, премии и все остальное. Ты сама, Элли, даже не знаешь, как прекрасно иметь все эти деньги, что имеешь ты». «Но я-то знал. Я учился». Учился. Я узнал очень много за несколько последних недель. Я вступил в результате нашего брака в совершенно иной мир, и изнутри этот мир оказался совершенно не таким, каким виделся мне снаружи. До сих пор в моей жизни наивысшим представлением о богатстве были два удачных выигрыша подряд. Неожиданные деньги в руках, и я трачу их как можно скорее на первую попавшуюся шумную тусовку с ребятами. Грубый факт, конечно, неотесанность моего класса. Но мир Элли совершенно иной, он вовсе не таков, каким я его себе представлял. Мол, в нем просто все больше и больше самой высокой роскоши. А вовсе не в более просторных ванных комнатах или более вместительных домах не в более ярком электрическом освещении и лучших электрических устройствах и обильной еде и быстрых автомобилях, не в том, чтобы швыряться деньгами ради того, чтобы швырять деньги и выставляться перед всеми сразу и каждым в отдельности. В отличие от всего этого, мир Элли оказался на удивление прост. Той простотой, какая приходит, когда вы перестаете тратить деньги лишь для того, чтобы их истратить — «Вам же не нужны три яхты и четыре машины, и вы не можете есть чаще трех раз в день, и если вы покупаете действительно стоящую картину за наивысшую цену, вам, вероятно, понадобится не больше, чем одна такая в комнате. И все тут, ничего сложного». Все, что у тебя есть, просто самого лучшего качества. И не очень много. Не столько потому, что все самое лучшее, сколько потому, что не существует причин, чтобы, если тебе понравилось или понадобилось что-то конкретное, ты не смог бы это получить. Не бывает таких моментов в твоей жизни, когда ты сказал бы себе «Боюсь, я не смогу этого себе позволить». И вот это каким-то странным образом способствует такой удивительной простоте. Но как, я не мог понять. Мы с Элли подумывали о картине французского импрессиониста. Кажется, это был сезон. Мне пришлось старательно заучить это слово. Я все время путал его со словом «цыган», что, как я понимаю, означает «цыганский оркестр». Примещение. «Циган», «цыган», «цыганка», «цыганский» особенно если речь идет о венгерских цыганах. А потом как-то, когда мы прогуливались по улицам Венеции, Элли остановилась взглянуть на уличных художников. В целом они делали ужасные картины специально для туристов. Картины были все похожи друг на друга. Портреты с огромными рядами сверкающих зубов и белокурыми волосами, свисающими на шею. И тут она купила совсем маленькую картину — Просто, как бы взгляд Мельком, вид сквозь улицу на какой-то канал. Человеку, который ее написал, понравилось, как мы с Элли смотримся, и она купила картинку за 6 фунтов в пересчете на английские деньги. Самое потрясающее в этой истории то, что я понял, желание Элли купить эту картину за 6 фунтов было точно таким же страстным, как желание купить Сюзанна. Точно так же случилось однажды и в Париже. Элли вдруг сказала мне, «Как было бы забавно. Давай возьмем настоящий хороший хрустящий французский багет и съедим его со сливочным маслом и сыром, знаешь, из тех, что заворачивает в листья». Так мы и сделали. И Элли, я думаю, получила от этого больше удовольствия, чем от обеда, который прошлым вечером обошелся нам в 20 фунтов в перерасчете. Сначала я никак не мог этого понять, потом до меня стало доходить. Не очень складно получилось, когда я вдруг стал понимать, что брак с Элли вовсе не только забавы до да игры. Ты должен выполнять домашние задания, делать уроки, тебе приходится учиться тому, как правильно входить в ресторан что заказывать, как правильно давать чаевые и когда, по какой-то причине надо дать больше, чем обычно. Нужно запоминать, что следует пить, с какой едой. Мне приходилось делать это по большей части с помощью внимательного наблюдения. Незачем зачем было спрашивать об этом Элли. Она бы не поняла. Она сказала бы, «Но, Майк, дорогой...» Ты можешь пить все, что тебе самому хочется. Какая важность, если официант считает, что надо пить именно такое вино именно с таким блюдом? Это не было важно для нее, потому что она ведь родилась посреди всего этого, но для меня это имело огромное значение, так как я не мог поступать просто, как мне самому хочется. Я оказался недостаточно прост. Тоже с одеждой. Тут Элли смогла гораздо больше помочь. Она тут больше понимала меня, она просто вела меня в нужные места и там велела мне отдаться на волю персонала. Конечно, я еще не выглядел как надо и не говорил как надо, но это уже не имело слишком большого значения. Я привык, понял, что к чему... Так что я уже мог выдержать экзамен у таких людей, как старина Пинкот, а чуть позже, предположительно, и у мачехи Элли, и у ее дядюшек, когда они появятся. Однако, на самом деле, в будущем это должно было стать уже совсем неважно. Когда дом будет окончен, и мы туда переедем, мы окажемся вдали от всех. Он мог бы стать нашим царством. Я посмотрел на Грету. Она сидела напротив меня». Интересно, что она по правде думала о нашем доме. Очень хотелось бы знать. Во всяком случае, он был таким, как я хотел. Меня он полностью устраивал. Мне хотелось поехать туда и пройти по нашей частной тропе под деревьями вниз к бухточке и уединенному, укрытому скалами пляжу, который будет нашим собственным пляжем, потому что никто не сможет пройти к нему со стороны суши. Это будет в тысячу раз лучше, — думал я, — чем далеко протянувшийся пляж на фешенебельном морском курорте, усеянный сотнями лежащих тел. Мне были не нужны бессмысленные богатые вещи. Я хотел... Вот были слова из моего личного словаря. Я хочу, мне нужно. Я ощущал, как все чувства во мне вздымаются, словно волны. Я хотел... Мне нужна была замечательная женщина и замечательный дом, какого ни у кого больше не могло быть. И я хотел, чтобы мой замечательный дом был полон замечательных вещей, вещей, принадлежащих мне. Все это будет принадлежать мне. Элли сказала... Он задумался о нашем доме. Кажется, она уже дважды предлагала мне, чтобы мы перешли в столовую. Я взглянул на нее с нежностью. Попозже, в тот же день, это было уже вечером, когда мы переодевались, чтобы пойти обедать, Элли спросила меня довольно неуверенным тоном. — Майк, тебе тебе ведь понравилось, Грет, правда? — Конечно, — сказал я. Я бы не перенесла, если бы она тебе не понравилась. Но она мне понравилась, — заверил я ее. Я не совсем уверена. Думаю, из-за того, что ты почти не смотришь на нее, даже когда с ней разговариваешь. Ну, мне кажется, это потому... Потому что я нервничаю. Нервничаешь? Из-за греты? Да. Знаешь, она внушает какой-то уважительный страх. И я рассказал ей, как подумал, что Грета похожа на валькирию. «Только не на такую толстую, как в опере», — заметила Элли и рассмеялась. Мы засмеялись оба. А я продолжал. «Тебе хорошо. Ты знаешь ее уже сто лет. Но она все-таки самую малость... Ну, я хочу сказать, она такая энергичная, такая практичная, такая умудренная опытом... Я сражался с целым рядом слов, которые, казалось, выражали совсем не то, что было нужно. «Я чувствую... Я чувствую, что при ней я выгляжу в невыгодном свете». «О, Майк!» — Элли вдруг почувствовала угрызение совести. «Я понимаю. У нас так много есть всего, о чем можно поговорить. И старые шутки, и всякие старые случаи, и всякое другое. Я думаю...» — Да, я думаю, именно это заставляет тебя немного стесняться. Но вы скоро подружитесь. Ты ей понравился, ты ей очень понравился. Она сама мне это сказала. — Послушай, Элли, она, вероятно, в любом случае тебе так сказала бы. — Ну уж нет, никогда. Гретта очень откровенно. Ты ведь ее слышал. Те вещи, какие она сегодня говорила. Это было правдой. Грета не стеснялась в выражениях, разговаривая за ланчем. Она обращалась больше ко мне, чем к Элли. «Должно быть, вам порой казалось странным, что я так поддерживала Элли, тогда как вас я даже в глаза не видела. Но я была так зла, так обызлена на ту жизнь, какую они заставляли ее вести. Вся словно в коконе в этих их деньгах, в их традиционных взглядах». У нее никогда не было ни шанса повеселиться, хорошо провести время, пойти или поехать куда-то реально одной и делать, что захочется. Ей хотелось взбунтоваться, только она не знала, как это сделать. Вот так и вышло. Да, правда, я побудила ее к восстанию. Я предложила ей присмотреться к недвижимости в Англии. Тогда, — сказала я, — как только ей исполнится 21 год, она купит себе свою собственную недвижимость и скажет Прости, прощай всей Нью-Йоркской компании. — У Греты всегда есть просто замечательные идеи, — сказала Элли. Она думает о таких вещах, какие мне никогда бы и в голову не пришли. — Какие это слова тогда в разговоре со мной произнес мистер Липпенкот. «Она слишком сильно влияет на Элли». Я задался вопросом, правда ли это. Как ни странно, я на самом деле так не думал. Я чувствовал, что у Элли где-то в глубине есть некий стержень, который Грета, при том, что она так хорошо знала Элли, так и не сумела оценить по достоинству. Я был уверен, Элли всегда примет те идеи, какие совпадут с идеями, которые она хотела бы иметь сама. Грета научила ее восстать, но Элли сама стремилась восстать, только не знала, как это сделать. Однако я чувствовал теперь, когда все лучше ее узнавал, что Элли из тех очень простодушных людей, что обладают совершенно непредсказуемыми внутренними ресурсами». Я считал, что Элли будет вполне способна занять свою собственную позицию, если пожелает. Дело в том, что она не так уж часто этого желает. И тут я подумал, как это трудно понять каждого. Даже Элли, даже Грету, даже, может быть, мою мать. То, как она смотрела на меня глазами, полными страха. Мне интересен был мистер Липпенкот, когда мы все очищали невероятного размера персики, я сказал. «Мистер Липенкот, мне кажется, воспринял наш брак и в самом деле очень хорошо». Я даже удивился. «Мистер Липенкот, старая лиса», — заявила Грета. «Ты всегда так говоришь, Грета», — упрекнула ее Элли. «А я считаю, он очень милый, только очень строгий и правильный, и всякое такое». — Ну и продолжай так считать, раз тебе так хочется, — открикнулась Грета. — Сама я не стала бы доверять ему ни на пару дюймов. — Не доверять ему? — воскликнула Элли. Грета покачала головой. — Я знаю, он истинный столб респектабельности и надежности. Он все, чем должен быть адвокат и доверительный собственник. Элли рассмеялась и спросила. — Ты хочешь сказать, что он присвоил или растратил мое состояние? «Не глупи. Там же кругом тысячи аудиторов и банков, и проверок, и всяких таких вещей. О, на самом деле, я надеюсь, тут с ним все в порядке. Только все равно, такие вот люди и растрачивают, и присваивают. Очень надежные. А потом все говорят, я бы в жизни ничему такому не поверил про мистера А или про мистера Б. Вот уж о ком можно было бы подумать такое в самую последнюю очередь». Элли, подумав, возразила, что для таких бесчестных поступков, по ее мнению, скорее бы подошел ее дядя Фрэнк. «Ну, конечно, он и выглядит, как мошенник», — ответила ей Грета. «Это с самого начала мешает ему приняться за такие дела. Все это добродушие, дружелюбие, веселость. Но ему никогда не стать мошенником, по большому счету». «Он брат твоей матери?» — спросил я. Я вечно путал, кто есть кто среди родственников Элли. «Он муж сестры моего отца», — пояснила Элли. «Она его бросила и вышла замуж за кого-то другого и умерла лет шесть или семь назад. А он так или иначе застрял в нашей семье». «Их целых три», — любезно добавила Грета, стараясь мне помочь. «Три, можно сказать, присосавшиеся пиявки. Родные дядюшки Элли погибли. Один на войне в Корее, другой в автокатастрофе». Так что у нее остались сильно поврежденная мачеха, так называемый дядя Фрэнк, дружелюбный прихлебатель в семейном доме, дальний кузен Элли Рубен, которого она зовет дядей, но он всего лишь седьмая вода на киселе, а еще Эндрю Липпенкот и Стэнфорд Ллойд. Совершенно потерявшись, я спросил, кто это Стэнфорд Ллойд? — О, это еще какой-то тип доверительного собственника. — Правда, Элли? — Во всяком случае, он управляет твоими инвестициями и прочими делами в этом роде, что вряд ли может доставлять ему много хлопот, потому что, когда у вас столько денег, сколько у Элли, они сами по себе не перестают зарабатывать все больше и больше денег, так что никому слишком много трудиться для этого не приходится. — Такова вся окружающая Элли-компания, — заключила Грета, — И добавила, — Не сомневаюсь, что вы довольно скоро с ними встретитесь. Они явятся сюда взглянуть на вас. Я издал стон и взглянул на Элли. А Элли произнесла, очень мягко и нежно, — Ничего, Майк, они ведь опять уедут.